Да, я паук что стала? Арка 4 глава 165 Это проклятье Закончила я с убийством этих ниндзя А сейчас попросту кушаю По вкусу м -м, От рыцарей бандитов отличаются довольно-таки сильно Интересно То есть вкус людей отличается от их Профессии? Наверное, самый вкусный будет кондитер Ладно, отложим глупые вопросы на потом. Этот мужик. Он должен заплатить за это. Что за идиот посылает ниндзя на паука? Мужик, скорее всего, тех средних лет. Иначе и быть не может. Вот стою и рассматриваю мужчину средних лет, который сейчас в городе с помощью ясновидения. Уже полночь, но в комнате его горит свет. И ходит он из угла в угол. А что, помощник не может никак не нарваться? Он что-то сказал. И тут же на него накричали. Интересненько. Интересненько. А если так громко кричать, соседям неудобство создашь? Хм? Но в любом случае, ведет себя он явно подозрительно. Скорее всего, виновен. Виновен, правда? В общем-то, не очень я хороший детектив. да и человек он тоже так себе. Кроме того, бесит он меня. Так что даже если ошибусь, то ведь все в порядке. Ну, в таком случае я просто найду настоящего виновника и прикончу его. Я управляю невидимой паутиной, раскинутой по городу. Поскольку она настолько тонка, что ее даже не видно, то она спокойно проникает в комнату через сель под окном. Я осторожно обернула ее вокруг ноги человека средних лет, так, чтобы он ничего не заметил. А теперь, атака смертельным ядом. Активировать. Обычно яд показывает всю свою мощь, когда попадает внутрь тела, но при контакте с кожей наносит небольшие повреждения. У мужчины средних лет физпоказатели прям как у обычного человека, даже скорее меньше. Так что с моим мощнейшим ядом... Урона через кожу будет вполне достаточно. Хо. а вот он вдруг упал. Учитывая, что он был беззащитен, чувствую себя, если честно, злодеем. Упал и ударился затылком. Больно, наверное. Хотя, ладно, он все равно боли-то уже не чувствует. Помощник ринулся к мужчине средних лет и начал трясти тело, отчаянно пытаясь пробудить его. Вот только тот уже никогда не проснется. Пока помощник находился в прострации, я вытащила паутинку, которая обвивала его ногу. По-моему, идеальное убийство. Думаю, мало кто сумеет понять, что это вообще было убийство. Мало того, на меня подумают в последнюю очередь. Великолепно. Идеальное преступление. Красивое преступление. По крайней мере, так я думаю. Поскольку с беспокойством разобралась. Можно теперь и спокойно поспать. Да, у меня ведь есть нулификация ненормальных состояний, так что... Включает она в себя, в том числе и нулификацию сна. Сон мне вообще не нужен. Просто привыкла, приятно в комфорте спать. Есть и спать. Ведь все-таки в здоровом теле здоровый дух. Так что... Думаю, спокойной ночи. Приятное утро. А -а -а. Ну, поскольку я прикончила все, что меня беспокоило, чувствую себя Эх, просто отлично. Похоже, сегодня будет хороший денек. Что случилось с мужчинами после смерти? Ну, съела. А мужчины средних лет... Если посмотреть на особняк в городе, где располагался этот мужчина, проживал он в том же доме, что и вампирчик. Наверное, был уважаемым человеком, вот только вся его власть ничего не значила перед лицом смерти. Деньги, власть, честь ничего не стоят после смерти. Похоже, в особняке все носятся как ужаленные. Человек, который выглядит как отец вампирчика, раздает указания слугам, при этом довольно уставшим выглядит. Наверное, продолжалось такое уже всю ночь. Ну, в подобных особняках всякое случиться может. Например, загадочная смерть. Интересно, как же так? М -м -м. Наверное, он был поднят посреди ночи и провел всю ночь на ногах, вместо того, чтобы спать. Достойно уважения ничего не скажешь. Кроме того, еще был человек с бледным лицом. Помощник, вроде того, мужчины средних лет. Хм. Идеальное белое лицо. Говорило, будто бы он умрет в любой момент. Честное слово, картина просто великолепная. Надо же, оказывается, человеческое лицо может быть настолько бледным. Впервые вижу, что человек был бы настолько бледным. Прям как в манге. Обычно те, кто встречались со мной, становились бледными. Но не настолько же. Хозяин умер его. Понятно. Возможно, поэтому он первый подозреваемый. Но наверное и нет. Да, помощник действительно был там вчера, так что наверняка его подозревают. Но другие-то в комнате не присутствовали. Так почему же тогда они все бледные? Думаю, что следующим они умрут. Возможно. Но поскольку прошла ночь, а больше никто не умер, наверняка скоро успокоится. Вот хозяин им что-то говорит. Похоже, еще запугание остановится. Интересно, что происходит? Если бы было дело только в этом, что кто-то умер, вряд ли бы они были такими бледными. Если честно, интересненько выглядит. Я даже заинтересовалась. Но поскольку языка не знаю, особо ничего-то и непонятно. Просто беготня и все. Ммм. Плохо не знать языка. Дима могла бы хотя бы автопереводчик строить. Жалко, что ли. А -а -а. плохо, когда переводятся только системные сообщения. Хотя, если бы и они не переводились, а -а -а, это был бы сразу финиш. Ну, хорошо, хоть так. И на том спасибо. Хотя со временем я, конечно, буду понимать их язык потихоньку, помаленьку. Если разговоры каждый день буду слушать, но вот непонятно, как долго это продлится, и меня это немного беспокоит. В данный момент знаю несколько слов. В основном это название фруктов и сладостей. И... Что-то мне подсказывает, что подобное займет... ...минимум год. Интересно, а год в этом мире столько же, сколько и у людей, или нет? Я имею в виду про мой мир, про землю. Непонятно. Интересно. Как-нибудь побыстрее я могу выучить язык или нет? Было бы неплохо иметь способность какую-нибудь такую, но... Такой нет. Грустно. Когда я подумала об этом, голос Небес вдруг произнес. Зана Хорова объединена с королевой терротектов. Чего?